Глава 3 Об исчезновении сабли он узнал не со слов Ториана. Ее пропажу Дариус обнаружил сам. Поначалу Дорван не придал особого значения тому, что сабли не оказалась под рукой. Слишком уж неожиданной стала для него весть о бегстве Бора с Сигуром. Он поискал клинок взглядом, предполагая, что сдвинул его в сторону от медвежьей шкуры. Несколько последних лет верно служивший ему и подстилкой, и одеялом. Сабли не было. Дариус отшвырнул шкуру в сторону, осмотрел окрестности и даже заглянул в ближайшие кусты. Ничего. Ее никто не мог взять. Никто. Клинок можно подарить, обменять. Даже попользоваться, если того требует обстоятельства. В конце концов продать, если жизнь допекла тебя до такой степени что больше уже ничего и не остается. Но взять без спросу чужой меч, в котором живет частица души хозяина – нет, этого делать нельзя, и за это можно поплатиться жизнью. Дариус машинально потер небольшой шрам на левом предплечье, оставшийся после ритуала единения с саблей. Тогда Сторн сказал ему – меч должен попробовать на вкус твою кровь, это важно, сын. Ведь не ты его первый хозяин. Иначе твоя кровь потребовалась бы при его изготовлении. Сторн всегда называл его сыном, хотя и не был его отцом. Однажды, когда Дариус был еще совсем маленьким, ему довелось подслушать разговор Сторна с Грейсель. С тех пор прошло много лет, но почему-то он до сих пор помнил каждое слово. Сторн тогда рассказал, что не смог расстаться с Дариусом после того, как тот назвал его папа. Назвал в тот самый миг, когда он спас его из пламени пожарища и прижал к груди. Дариус долго не разговаривал. Игры и сил совсем уж было решила, что мальчик не мой. Тогда Сторн и сообщил своей матери, что однажды он уже слышал его речь. Но сейчас дело не в его бывшей не матери, дело в его сабле. Она не могла исчезнуть сама. И это говорило только об одном. Бор прихватил ее с собой. Это мог сделать и Сигур, но почему-то Дариус был полностью уверен в том, что пропажа сабли – дело рук именно Бора. Но как же так? Как мог наемник пойти на это? Ведь повстречайся он ему теперь, и Дариус убьет его. Убьет, не слушая объяснений, и будет прав. Потому что это не легенды. В клинке действительно заключена частица души его хозяина. И теперь, когда сабля пропала, Дариус чувствовал, что вместе с ней пропала пусть и крохотная, но часть его самого. В древности, когда хоронили воина, обязательно рядом с ним клали его меч. У него могло быть много мечей, но в мир иной воин забирал именно тот клинок, который являлся для него самым дорогим а бор его саблю украл украл польстившись на ее цену но как же дариус не проснулся в этот миг когда бор брал его оружие да вчера они очень устали стремясь уйти как можно дальше да самый сладкий сон приходит именно под утро когда и исчезли бор с Сигуром. но как он не почувствовал что часть его души уходит вместе с беглецами и что же он в конце концов за гонорд, которого можно застать врасплох Пусть и спящим. Вернулся их лучший следопыт Галук. И на молчаливый вопрос дарился, лишь с сожалением развел руками. Здесь такие места. Они могли пойти в любую сторону. Ни на камнях, ни на воде следов не остается. Галук прав. Не вдалеке сливаются в один-два ручья, а это уже три направления. Вчера. Перед тем, как остановиться на ночлег, они долго шли по камням, когда-то, вероятно, устилавшим дно высохшей теперь реки. Вот они, камни, совсем рядом. Достаточно сделать всего несколько десятков шагов. А уж бор, как следопыт, ничуть не хуже голога. И тому, кто отлично умеет читать чужие следы, спрятать свои значительно проще. Что самое неприятное, у них абсолютно нет времени на поиски которые могут затянуться неизвестно насколько. Срок, когда им необходимо прибыть в Фагос, неотвратимо приближался. Нет, если бы Галугу удалось обнаружить след, Дарийс, не раздумывая, бросился бы за ними в погоню и непременно настиг бы. Дарийс явственно представил, как вонзает в буро кинжал или в фигура. Он никогда не был кровожадным, но есть вещи, которые нельзя прощать никому. И вместо этого им придется идти дальше, чтобы к сроку выполнить контракт. При мысли о нем рука Дариуса машинально прижалась к груди, там, где под одеждой висел на шее небольшой кожаный пенал. — Жаль, что саблю тоже нельзя спрятать на груди под одеждой, — с горечью усмехнулся он. Ториан искоса наблюдал за другом в душе ему соболезную. Украденный клинок действительно настолько хорош, что он, сам того не желая, порой немного завидовал Дариусу. Было дело. Чего ж тут? А после того, как вчера Дорван лишился Лука, неудачно складывается для него этот контракт, которому душа у ганорта не лежала с самого начала. Лук пришлось выбросить. Но с этим еще ладно. Он спас ему жизнь, приняв на себя удар меча. А вот то, что произошло этой ночью, Такое выражение на лице Дариуса Ториан видел лишь однажды, и случилось это пару лет назад. Тогда они выполняли контракт барона Хора и попали, как все они считали в настолько безнадежное положение, что оставалось лишь смириться с неизбежной гибелью. Так считали все, кроме Дариуса. И ведь он нашел выход, да такой выход, что отряд не потерял ни одного человека. Правда, пришлось пожертвовать кое-какими необходимыми в дороге вещами, но что они стоят в сравнении с ценой самой жизни? Снова подошел Галук, постоял, наблюдая за тем, как Дариус сворачивает медвежью шкуру, собирая вещи в дорогу. Дождавшись, когда тот закончил, сообщил. — Вчера, когда мы с ними встретились, мне показалось, что человек, которого Бор ударил первым, пытался что-то сказать. Еще мне показалось, что он узнал Бора, и именно за это тот его убил. Я не до конца уверен, но Бист сегодня утром говорил то же самое. Помолчав, добавил, — А с Бором мы еще встретимся. Обязательно встретимся. Вот, возьми. В твоих руках от него будет значительно больше толку, а мне и лука с кинжалом достаточно. Иголук протянул Дариусу топор. Тот самый, что взял себе после того, как лишился меча от неудачного удара, переломившего лезвие пополам. Дарюс принял оружие, поблагодарив кивком. Взяв его за конец рукояти, несколько раз взмахнул топором в воздухе, примериваясь. — Всем неплох топор. Лезвие с бородой. Не тяжел, ни легок. Баланс вполне подходящий. Длинное прямое топорище удобно лежит в руке. Сталь не самая дрянная. — К нему бы еще кулачный щит! Совсем все было бы замечательно. Но это не сабля, не его сабля, — скрижетнул новым зубами. — Спасибо, Галук, — произнес он с чувством и обратился к нему с просьбой. — Идем, посмотрим еще разок. Сейчас уже совсем светло, может, что-нибудь и найдем? Он тешил себя крохотной надеждой, что след внезапно объявится. Ну, может же так случиться, что Галук его пропустил? Да и Бор с Сигуром не повернули же они обратно в Табалорм. А вдруг они в ту же сторону направились, куда раньше, вместе шли? Галук пожал плечами, но отказываться не стал, хотя всем видом говорил. Останься след, он бы его обязательно обнаружил. Вдвоем они обошли по кругу место, где остановились на ночлег. Нет, ни следов от ног не примятой травы, ни обломанных веток, ничего. Вернувшись, застали всех уже готовыми к дальнейшему пути. Дариус посмотрел каждому в глаза, опасаясь увидеть в них насмешку. Нет, насмешек не было. Ни у Ториона, чьи глаза почти всегда лучатся добродушной улыбкой, ни убийста любой ситуации настолько невозмутимого, что и на диву можно даться как не оказалось ее и у Тацира, хотя до да того ли ему сейчас, когда он полностью занят болью, разрывающей на части голову. Вчера днем он еще держался, но ближе к вечеру его пришлось нести чуть ли не на себе, начали заплетаться ноги. Они на ночлег остановились лишь ради него, хотя вполне можно было бы идти еще пару часов. — Полнолуние. — Идем. — скомандовал Дариус, накидывая на плечи лямки от дорожного мешка. — Галук, вся надежда теперь только на тебя. В исчезновении Бора плохо еще и то, что о дальнейшей дороге в Фагос у Дариуса имелись только самое общее представление, а впереди их ждала самая трудная часть пути. Бывать в Фагосе ему уже однажды доводилось, правда, на самом юге королевства но попал он туда вместе с торговым караваном, а чтобы вот так напрямик, через леса и горы вскоре они должны достигнуть Боровских гор. Бор обещал провести сквозь них через знакомое ему ущелье. И что делать теперь? Ганнорт представлял плохо. Дарил шел третьим. Впереди размеренно шагал Галук, который тоже ни разу не бывал в этих местах, но его чутью и опыту следопыта Дорван доверял полностью. Перед Дариусом маячила широкая спина Ториана, за ним плелся тацир, которого бист напоил в дорогу отваром из каких-то корешков, уверяя, что зелье облегчит боль и даст бодрость. Сам бист замыкал ставшую совсем уж немногочисленной катерию. После нескольких часов ходьбы по дремучему лесу гнев несколько спал, и Дариус вдруг поймал себя на мысли, что если из-за кустов или вон из-за того огромного камня появится сейчас бор, а вслед за ними и Сигур со своей гривой всклокоченных волос никогда даже зимой не прикрытых шапкой, то он, пожалуй, сможет им простить их глупую шутку с похищением клинка. Но они не объявлялись. Не объявились беглецы и утром следующего дня. Тем днем в путь отправились поздно, дожидаясь, когда развеется густой, как сметана, туман, ставший у подножья городной гряды, которую им вскоре предстояло преодолеть. Туман исчез только к полудню, но перед тем, как тронуться в дальнейший путь, наемники основательно подкрепились, оставшиеся с вечера похлебкой и оленины. Дарил с жалостью смотрел, как мучается Тацир пытаясь разжевать мелко нарубленное вареное оленье мясо. Отчаявшись, парень выплюнул все, что было у него во рту, резким движением ладони смахнул с бересты на траву остатки превращенного ножом чуть ли не в кашицу мяса и от души шепеляво выругался. Дариус потрепал его по плечу. — Ничего, брат, не отчаивайся, все заживет. Ты жив, а это главное. — Выпей бульона. Он густой получился, мясо долго варилось. Пей, сколько влезет, а затем отдохни и снова пей. Дорога длинная, и тебе нужны силы. Бист удалил из десны Тацира осколки коренных зубов, раздробленных наконечником стрелы. И теперь оставалось только подождать, когда она зарастет. Все-таки славно, что у нас есть Бист. Помимо всего прочего, он еще и замечательный лекарь, подумал Дариус, отходя от Тацира. Сейчас им предстояло самое сложное отыскать проход в горах. Хуже всего то, что никто из них понятия не имел, где именно он должен находиться. Может быть, между тех двух гор с вершинами, упирающимися в самое небо, белыми от вечных снегов? Возможно, до него еще день, а то и все два-три дня пути на запад или наоборот на восток. Да уж, проклятый бор! Это он убедил Дариуса отправиться именно этой дорогой, уверяя, что таким образом они доберутся в фагос значительно быстрее. И вот что выясняется. Бор предложил это только для того, чтобы добраться до необходимого ему места, а затем в подходящий момент исчезнуть. — Вместе с моей савлей. скрипнул зубами Дариус. В ожидании, когда туман рассеется, Дорван размышлял, а не следует ли им пойти на запад, вдоль горной гряды, ведь там в нескольких днях пути находится перевал, по которому и проходит торговый тракт. Только долго до него идти придется, за неделю точно не уложиться. Чтобы не терять время зря, Дариус занялся новым оружием. Сталь топора была весьма неплоха, жаль только, что прежний владелец внимания ему совсем не уделял, а угалуга его не нашлось. Когда туман исчез, остротой лезвия топор мог тягаться с бритвой, а сам Дариус принял решение – они не пойдут на запад, будут искать перевал здесь. В конце концов, у них нет лошадей, а это значительно упрощает дело. Не такие уж они и непроходимые борозские горы, видал он и другие, так что ему есть. С чем сравнить? Обнадеживало еще и то, что все время пути через Балинуйский лес они держали направление на одну из самых высоких вершин Боровских гор, которую Бор почему-то называл мамой. Он усмехался, так и говорил: "К маме идем". Вот она мама, возвышается так, что кажется проткнуло небо насквозь. Только где именно он находится, проход? В этой толще больших и малых вершин? Низких, поросших лесом, покрытых ледниками, а иногда абсолютно голых или таких высоких, что при взгляде на них дух захватывает, даже когда находишься у подножья, никто не знает. Им посчастливилось обнаружить проход уже на третий день карабканья по скалам, в течение которых Тацир, а с ним вечно что-нибудь случается, едва не сорвался в пропасть. Хотя вряд ли это оказался тот перевал, о котором рассказывал Бор. Да и есть ли он вообще тот? И можно ли после случившегося верить хоть одному слову беглеца? Сверху, со скал, они увидели горную долину, тянущуюся в нужную им северную сторону и скрывающуюся где-то вдали. В одном месте, вплотную к карнизу, на котором стояли наемники, росло высокое дерево, простиравшее свои толстые ветви прямо им под ноги, как будто бы приглашая спуститься вниз Именно здесь. И люди не стали от приглашения отказываться. Поначалу долину на всю ширину сплошь покрывали заросли колючего кустарника, цветущего в эту пору мелкими красными бутончиками. Затем кустарник, а путь сквозь него пришлось прокладывать мечами. Закончился. Местность пошла под уклон и начался кедровый бор. После пары часов ходьбы Лес подался в сторону, открывая взору озеро, питавшееся водой от небольшого водопада, который бил из расселенной скале. На водной глади виднелось множество птиц и потом Дарью с короткой командой составил всех снова скрыться в лесу. Ведь если птиц спугнуть, они поднимутся ввысь, нарушая тревожными криками тишину и настораживая возможных обитателей долины. И, хотя наемникам еще не попалось ни малейшего признака того, что здесь живут люди, это совсем не значило, что их здесь нет. Внезапно, шедший впереди Галук, резко выбросил руку вверх, тут же присев. Все мгновенно последовали его примеру. Застыв, люди напряженно прислушивались к звукам леса, пытаясь уловить либо шаги или звуки разговора. как будто бы нет, все спокойно. Вероятно, голубу что-то померещилось. Лишь легкий ветерок слегка шумел, играя в ветвях деревьев, да в кронах раздавалось многоголосое пение птиц. Отряд шел по самому краю леса, не углубляясь в чащу. Вокруг росли кедры, такие высоченные, что снизу казалось, макушки цепляют облака. Когда обнаружили родничок с холодной, как лед, водой, Гонорт объявил привал. Дариус хорошо помнил слова Сторна о том, что, если существует такая возможность, привалы нужно делать, пусть и короткие, но часто. — Это важно, — наставлял он, — человек накапливает усталость и может накопить ее так, что ему ни до чего уже не будет дела, ни до себя, ни до остальных вообще не до чего. Мало того, что у смертельно уставшего человека теряется бдительность, так он еще и не будет в состоянии сделать то, что может спасти жизнь ему или его товарищам. А вот если бы отдохнул немного, дело другое. Лучше разбить отдых на несколько непродолжительных, чем один большой. Но! Тут его наставник поднимал указательный палец. Все это не о ночном отдыхе, его как раз делить не стоит если есть такая возможность, — снова повторил Сторн. Дариусу никогда даже в голову не приходило ставить под сомнение хоть малую часть из того, чему учил его Сторн, ведь рано или поздно он всегда оказывался прав. За время привала все только и успели что испить ледяной воды, от которой ломило зубы, да полежать немного на спине, вытянув ноги вверх, чтобы от них отхлынула кровь. после чего отправились дальше местность все больше шла под уклон а кедр сменился порослью молодого бука но изредка попадались такие гиганты что даже кедры казалось по сравнению с ними малышами вот за одним из стволов такого гиганта дариус и оказался После того, как рухнул на землю, успев прикрыть голову лезвием топора, и затем перекатившись за дерево, и предстать бы ему перед богом смерти Варисом в его подземных чертогах, если бы не топор. Звон, раздавшийся от удара наконечника стрелы по его лезвию, сопровождал Ганорта до тех пор, пока он не скрылся за буком, а сам топор дёрнулся в руке как живой. И это тоже. Одно из наставлений сторно мгновенно реагировать на скрип натягиваемого лука. Рывком, вскочив на ноги, Дарио оглядел своих людей. Все они достаточно опытны для того, чтобы укрыться, заслышав подобный звук, и опасения вызывал лишь Тацир. Обнаружив его согнувшимся, Ганорт взвыл сквозь плотно сжатые зубы. Так и есть. В Тацира попали. Затем он увидел, что у него из правого бока торчит не стрела. Арбалетный болт. Понятно теперь, почему он не успел ничего сделать. Ведь арбалеты взводят заранее. «Да — Тацир, за дерево! — в полный голос заорал Дариус. И плевать на то, что напавшие на них люди, на мгновение потерявшие его из виду, теперь узнают, где он. Плевать, потому что сыр продолжал стоять, полусогнувшись. На лице его застыла гримаса боли, а ноги медленно сгибались в коленях. Парень все же его послушался и неловко переступил в сторону, туда, где возвышался ствол еще одного бука великана Свистнула стрела, и где-то там, впереди, раздался короткий скрик. — Бист! — машинально определил Дариус, кувырком преодолев расстояние, отделяющее его от дерева, за которым укрылся Тацир. — Хорошо, что арбалет у них единственный. И хорошо, что его направили не в меня, потому что на месте Тацира -то тогда стоял бы я, с таким же бледным и мгновенно осунувшимся от боли лицом. А, возможно, и лежал, остывая. Дариус тут же одернул себя и огнулся по сторонам, словно опасаясь, что кто-то сможет прочесть его далеко не самые героические мысли. Подлетел Торион злооскалившиеся, и они, подхватив Тацира под руки, потащили его в сторону, противоположную от той, где их так негостеприимно встретили выстрелами в упор. Сзади послышался частый скрип луков. Это Галук с бистом, не жалея стрел, прикрывали отход. Вероятно, им удалось обнаружить тех, кого сам Дариус не смог разглядеть даже мельком. Дариус с Торианом несли Тацира чуть ли не на руках, стараясь не причинять ему лишнюю боль. Он закусил нижнюю губу так, что по подбородку стекала тоненькая стройка крови. Он оказался на редкость тяжелым, даже тяжелее Ториона, хотя и уступал ему в росте почти на целую голову. По крайней мере, так показалось Дариусу, которому однажды пришлось тащить на себе Ториона чуть ли не целый день. Но тогда их никто не преследовал. Сейчас же ситуация была совершенно иной. И к опасению, что вот-вот затащат кусты, и на поляну, где они остановились немного отдышаться, выскочат враги, добавлялась еще и тревога за оставшихся их прикрывать Биста с Галуком. Ториан с Дариусом напряженно слушались, заперев рвущийся из груди воздух. Галук с Бистом их найдут, сомнений нет никаких. Но сумеют ли оторваться от погони, вот в чем вопрос. А то, что они повели погоню за собой, можно не сомневаться. Люди, так неожиданно напавшие из засады, не перекликались между собой, но по тому шуму, что они намеренно издавали голуб и бист, можно смело судить об их стремлении увести врагов в сторону. Дариусу так и не удалось понять, кем являются противники, сколько их и почему они напали без предупреждения. Слишком уж быстро все получилось. С уверенностью можно сказать только одно: наемников обнаружили гораздо раньше, чем произошла стычка. Ведь далеко не каждое место подходит для засады, а сам он и его люди не зеленые новички, кроме Тацира, конечно. Дариус посмотрел на раненого, лежащего на левом боку и подтянувшего к груди колени потому что из правого бока по-прежнему торчал арбалетный болт. Трогать болт нельзя. Можно навредить еще больше. Пусть его излечет гист. Отдышавшись, Дариус с тором подхватили скрыжищащего зубами от боли Тацира и понесли его теперь уже на руках. — Все! — взглянув на внезапно открывшееся посреди зарослей густого кустарника скопление огромных валунов, на которых не остается следов, — решил Дариус. — Лучшего места нам не найти. Оставлю их здесь. Под один из таких камней, нависший над землей козырьком, они осторожно положили Тацира. — Жди здесь! — коротко бросил Ганорд другу и поспешил на помощь Галугу с гузбистам опасаясь, что с ними уже покончено. Пригнувшись, Дариус скорым шагом направился туда, где так внезапно на них напали. — Бежать не стоит. За шумом собственных шагов чужих не услышишь, и тогда вместо того чтобы помочь попавшим в беду людям можешь оказаться в ней сам вот оно место где они попали в засаду надо же оказывается как много крови успел потерять Тацир. целая лужица набежала теперь вопрос куда увели врага галук и бист нет ударился таланта следопыта а слух упрямо ничего не показывает он застыл на несколько мгновений соображая Как бы сам поступил на их месте. Но уж точно не пошел бы вглубь долины. Кто знает, что там впереди? Или в ту сторону, куда они с Торианом унесли Тацира? Остаются только два направления, и одно из них очень сомнительное, то, что идет на восток. Там долина заканчивается почти отвесными скалами, а значит, нужно возвращаться назад, к месту, где они спустились в эту проклятую долину. Кто его знает, что там впереди: тупик или проход? Не успел Дорван преодолеть и нескольких шагов, как где-то там, далеко в той стороне, куда он направился, раздался скрик. Ошибки быть не может. Так не силах сдержаться кричать человек, когда ему внезапно сделали больно. Вот только определить, чей именно это голос нельзя, далеко слишком. Возможно, Галуга или Биста, а может, кого-либо из преследующих их людей. И Дариус пришел на бег стараясь не шуметь, насколько это было возможно. Наконец впереди и правее послышались голоса, и он резко сбавил шаг. Среди деревьев показался просвет, лес заканчивался. Не так давно, выбравшись из зарослей колючего кустарника, наемники некоторое время шли по высокой, вымахавшей по грудь траве. Правда шли они левее, держась вплотную к почти отвесной стене скал, и справедливо рассудив что уж с одной-то стороны внезапного нападения точно не будет. Стоп! Голоса раздавались рядом, но почему-то никого не было видно. Разгадка оказалась простой. Сразу за густыми зарослями шиповника, росшими на опушке леса, находился овраг. Даже не овраг. Глубокая яма, длиной в несколько десятков шагов. Непонятно, как яма здесь возникла ее никак не могло вымыть бегущей водой ее тут попросту нет по враге прятались четыре вооруженных человека и один из них держал в руке взведенный арбалет на них были длинные до пят одеяния перетянутые в талии толстой бечевкой одеяния очень походили на те что носят жрецы в храмах посвященных гитуру ширле или леоне наконец и отличались только цветом Именно цвет одежды и заставил Гонорта вздрогнуть. Темно-бордовый, оттенка запекшейся крови, мог принадлежать только Варисургам, приверженцам Вариса. Поклонение богу смерти запрещено везде, а его адепты повсеместно подвергаются гонениям. Да что там гонениям? Приверженцев безжалостно уничтожают. И за каждую голову Варисурга можно получить награду. — Сам, Варис, их к себе забери, — скрежетнул зубами Дариус. — Умудрились же мы угодить именно в это место. О Варисургах рассказывали множество страшных историй, но порой среди них попадались настолько нелепые, что однажды, не выдержав, Дариус рассмеялся такому рассказчику прямо в лицо. Правдой в них всегда было одно — в Варисурги приносили своему богу человеческие жертвы. И еще. Перед тем, как умертвить, они долго пытали жертву, искренне веря в то, что богу смерти сладостно слышать стоны и крики истязаемых. В этом и заключалось самое страшное. Дариус со своими людьми, сам того не ведая, вторгся в долину, где, вероятно, находится тайное прибежище приверженцев Вариса. И теперь Варисурги из кожи вон вылезут, чтобы никто из них не вышел отсюда живым. И еще вполне вероятно, что на помощь этой четверки спешат новые адепты, а значит, действовать нужно быстро. Картина перед Дариусом складывалась следующая. Преследующие Галуга с Бистом в ресурге разделились, прижали их к отвесной каменной скале. Одна часть вражеского отряда находилась прямо у него перед глазами, другие жрецы оставались невидны, доносились только их азартные крики. Сколько их там непонятно. Но немного, иначе с его людьми давно бы уже покончили. Один из притаившихся в овражке ворисургов оказался серьезно ранен и теперь лежал на земле, прижав руку к животу и корчись. У второго на правой руке белела свежая повязка. Это работа биста. Дариусу удалось услышать, как жрец с повязкой на руке обругал лучника проклятым свердом до которого он вскоре доберется. Так что ошибки нет. Рассматривая адептов, Дариус прикидывал, как быть дальше. Их трое. Тот, что лежит, ухватившись за живот, уже не противник. Да и другой, раненый в руку, тоже серьезной угрозы не представляет. Если он не обои руки, конечно. Но воины, умеющие обращаться с оружием обеими руками одинаково хорошо, встречаются крайне редко. Уж кому, как ни самому Дариусу, об этом не знать. А если он левша? Остается все же надеяться, что нет. До укрывшихся во враге десятка-полтора шагов, которые можно преодолеть за два-три прыжка. Эх, будь у него сабля, его кунтюр. Именно так он называл клинок в тайне от всех. Топор ему не помощник. В тесноте овражка места для размаха особо нет. Это саблей ему хватило бы трех уколов. Да и нет у него особых навыков владения топором. Кинжалом все же будет надежнее. Дариус отполз немного назад, засунул за ремень сзади топор. Затем извлек за сапожный нож в пару к кинжалу, зажатому в правой руке. — Пора. И да помоги мне бог воинов, Марах. Леона, богиня удачи, тоже не отвернись. Мараха всегда изображали могучим воином с грозным выражением лица и с огромным двухлезвенным топором в руках. Леон уже стройной красивой девушкой с озорным выражением лица и веселой улыбкой, как будто бы говорящей. Сегодня я здесь, и ты мне очень нравишься. А завтра, завтра я могу исчезнуть надолго, совершенно позабыв о тебе. Не забудь обо мне, красавица, — прошептал Гонорт, выбирая мгновение для броска. — Хорошо, хоть в Варисурге не воины, но тром чующее, что к ним подбирается смерть, — думал Дариус, собираясь с духом перед атакой. — Все, пора. Трое Варисургов смотрели в противоположную от него сторону, а четвертый… Четвертый сейчас думает только о скрутившей его боли и о том, Выживет ли он или, промучившись несколько дней, предстанет перед своим богом? Двумя прыжками Дариус оказался за спиной двух ближних к нему варисургов. Враги были без доспехов, и поэтому дело решала не сила, а быстрота. Кинжал, зажатый Дорваном в правой руке обратным хватом, вошел сверху в левое плечо варисурга, на удивление легко рассекая по пути подключичную артерию. Продолжая движение, Дариус вонзил все еще стоявшему к нему спиной второму Варисургу за сапожный нож в бок, под ребра, туда, где находится печень. Это надежно. Теперь оставался всего один, тот, что находился от него дальше всех. Варисург резко обернулся на звуки, доносящиеся из-за его спины, выставив перед собой арбалет. Но выставив нелепо не направив его во внезапно появившегося врага, а держа поперек на вытянутых руках, как будто защищаясь от удара. Дариус громко рыкнул на жреца, хищно оскалив зубы и опасаясь, что от волнения сорвется голос. И противник, вместо того, чтобы использовать арбалет по назначению, отпрянул назад, на миг потеряв равновесие. Этого оказалось достаточно. Рывок вперед, удар в приоткрывшуюся грудь и сползающее на землю тело. Нож вошел неудачно, застряв в костях уже мертвого арбалетчика. И Дариус, выпустив его, крутнулся на месте, разворачиваясь к последнему ворисургу, раненому стрелой в живот. Бывает всякое, так что лучше постеречься. Нет, тот продолжал лежать неподвижно и даже крепко зажмурил глаза, как будто бы это могло его спасти. Но оставлять его в живых было нельзя. Дариус отлично помнил слова Сторна, сказанные ему давным-давно, как раз по такому поводу. Сын, запомни хорошенько, запомни на всю жизнь. Ты хочешь стать воином и должен знать, что ничего нельзя делать наполовину. Великодушие к врагу может быть только тогда, когда ты уверен, что оно не обернется против тебя злом. Однажды на моих глазах убили человека которого я считал своим лучшим другом, одним ударом в спину, и убил его тот, кого он великодушно пощадил минуты ранее. Дарью рывком развернул лежащего на земле Варисурга. Все же убить ударом в спину? Жрец дернулся всем телом и затих. Глаза его так и остались закрыты. — Ну что ж, тем легче, — подумал Дорван, — потому что некоторые необходимые вещи делать очень тяжело. Затем он метнулся к арбалетчику, на ходу подумав, что, возможно, именно он ранил Тацира. Извлекая из его груди нож, усмехнулся, вспомнив реакцию Варисурга на свой рык. — Это тоже часть воинской науки переданной ему Сторном. Дариус был совсем еще юнцом, когда Сторн впервые заговорил с ним о том, что иногда врага можно повергнуть в смятение одним лишь криком. Дариус тогда абравировал, заявив, что уж его-то каким-то криком не напугаешь. Особенно теперь, когда на счету уже числился убитый воин, да не кто-нибудь, а сам Далуссис. Сторн усмехнулся в усы и попросил Ламоля, наемника из своей Катерии, продемонстрировать крик, потому что самому ему не хочется пугать сына. Затем попросил, чтобы тот не перестарался и не оставил Дариуса заикой. Ламоль пожал плечами, мол, почему бы и нет. Дариус хорошо помнил, как наемник смотрел на него со своей обычной добродушной улыбкой. Он вообще казался самым добрым из всех людей Сторна. Но вдруг выражение глаз Ламоля неудоволовимо изменилось. Потом произошло то, после чего Дариус до сих пор не понимал, как его штаны остались сухими. Он не помнил, как рыкнул Ламоль. Его воспоминания начинались с того, что он обнаружил себя сидящим на лавке. Колени у него ощутимо подрагивали, а глаза наемника снова выражали добродушие. Дариус вспомнил, как долго он выпытывал секрет такого рыка у Сторна. Он ходил за ним по пятам. А издали за ними наблюдал Ториан, знавший о случившемся с его слов. Сторн в конце концов объяснил ему, что никакого волшебства об этом нет. Все дело именно в крике, только кричать необходимо по-особенному. Но дарился знать пока об этом рано. Он еще слишком юн, и голос его ломается. А уж затем он его научит. Конечно, поведал ему Сторн. Криком не удастся вышибить из седла всадника или свалить с ног пешего, но привести врага в замешательство так, что он на время забудет, как выглядит его родная мама, с расстояния нескольких шагов, вполне реально. Но тут уж как повезет. Не у каждого человека есть такой талант. Тот же Ломоль умеет кричать гораздо лучше меня. Все это Дарюв вспоминал, осторожно выглядывая из-за вражка, держа на готове арбалет. Борисурги услышали его рык. Ведь до тех камней, за которыми они укрывались, расстояние десятков три-четыре шагов, не больше. Они даже его окликнули. — Что у вас там, брат и Оль? Дариус отвечать не стал, на всякий случай еще раз прикинув в уме путь к отступлению. На голову он успел накинуть клобук одного из адептов, такого же темно-бордового цвета, как и вся их одежда, чтобы в аресурге приняли его за своего. Правда, теперь появится шанс словить стрелу от биста или галуга. Плохо то, что впереди почти голое место с изредка торчащими среди камней клочками травы. За ним несколько гигантских валунов, где и находились оставшиеся в аресурге. Сколько их не разобрать. Дариус видел только спину одного из них. Дальше и левее начиналась отвесная стена ущелья. У самой стены виднелось несколько впечатляющих своими размерами камней, за которыми и притаились Галук с Бистом. Их обоих, конечно, не видно, но они непременно должны быть там, им просто некуда больше деться. Да уж, ловко прижали. Позади на ущелье, слева еще одно россыпь валунов, за которыми нет возможности укрыться, а справа большое пустое пространство. Отличное местечко для того, чтобы получить на бегу в спину стрелу или болт. Снова охликнули справа, и теперь в голосе жрица явно чувствовалось беспокойство. — Иоль! Гибель! Раст! Вы что там все оглохли? Крикнувший человек теперь представлял собой отличную мишень, показавшись из-за камней почти полностью. И Дариус не смог преодолеть соблазна, плавно надавив на спуск арбалета и целясь в центр живота. Одному мороху ведомо, как поведет себя оружие, из которого он стрелял в первый раз. И именно так больше всего шансов попасть в цель. Арбалет не подвел, и человек с криком упал на колени. Сам же Дариус поспешил припасть к земле. Вероятность того, что бист или галук примут его за варисурга, все еще оставалась. Теперь может произойти все, что угодно вплоть до того, что оставшиеся ресурге бросятся в его сторону. Но случилось то, чего он меньше всего ожидал. Из-за камней выскочили галук с бистом и бросились туда, где скрывались приверженцы бога Вариса, так негостеприимно встретившие их в горной долине. Одним прыжком Дариус оказался наверху, уже на бегу выхватывая из-за спины топор. Варисургов могло оказаться много, и его помощь придется как нельзя кстати. Жильцов осталось всего двое, и оба они были вооружены луками. Будь они лучшими воинами, легко сумели бы расстрелять бегущих в их сторону людей, а так… Дариус на ходу метнул топор в правого из варисургов, чье лицо из-под клубука выглядело белым пятном, совершенно не заботясь о том, чтобы попасть именно лезвием. Главное попасть. А веса топора будет достаточно, чтобы на время ошеломить бездоспешного врага. Уже занося кинжал для удара, Дорван увидел, как вонзается в горло пострадавшего от его броска Варисурга стрела с ярко-красным оперением. Второй жрец к тому времени лежал на земле, и умер он прежде, чем тело его успело ее коснуться. Умер от стрелы, попавшей чуть ниже левой брови и вышедшей через затылок. Оперение стрелы тоже было красным. Дариус бегло осмотрел своих воинов. Бист казался целым если не считать раной царапину на щеке с уже заппившейся кровью галук старательно прижимал к животу кисть левой руки наспех обмотанную толстой повязкой и сквозь ткань проступали алые пятна крови где остальные хрипло шепеляве еще больше обычного спросил галук морщась от боли там неопределенно оботнул головой в сторону озера дариус все уходим но перед тем как уйти Ганорт вернулся во вражек, чтобы подхватить земле арбалет и еще те три арбалетных болта, что обнаружил в спешке. Арбалет вещь дорогая, а уж такой тем более. И хотя Дариусу пришлось держать его в руке очень недолго, но оценить оружие по достоинству Ганорт успел. Он выстрелил из него единственный раз, но и этого хватило, чтобы понять. Бой у арбалета отличнейший. Теперь все, бегом отсюда пока не заявились другие варисурги. Они быстро бежали краем леса, опасаясь в любой момент увидеть спешащих им навстречу жрецов Вариса, но обошлось. Ториан с Тациром оказались там, где Дариус их и бросил. Раненый все еще оставался жив, хотя и выглядел многим лучше мертвеца. Теперь вся надежда только на Биста и на его искусство врачевателя. И при этом следовало очень спешить. Тацир безучастно смотрел, как рухнувший на колени Цверд рывком сдирает с себя сумку. Есть убийство — отдельная сумка, и в ней он носит врачебные принадлежности. Вот он вынул лежащие сверху рулоны полотна, засунул руку поглубже, порылся и извлек на свет небольшую, похожую на пенал, деревянную коробку. На мгновение задумался, взглянул на остальных, Внимательно следящих за окрестностями, затем на обнаженный бок Тацира, из которого торчал арбалетный болт. Бист нашел взглядом Дариуса, оба они отошли в сторону, и Сверт удовольно что-то спросил. Слов Биста Тацир не разобрал и только видел, как Ганорт несколько раз кивнул. Сверт снова подошел к Тациру и сказал, заглядывая ему в глаза: "Потерпи, брат." Сейчас будет очень больно. Неужели может быть еще больнее? Успел подумать Тацир. Оказывается, может. Боль пришла такая сильная, что он потерял сознание.